Келли говорит, что у вас эта скорость есть. Я работал с Келли немало лет, я доверяю ему, так что это ваше дело, сынок, и вам придется за него взяться и принять на себя всю ответственность. дач будет помогать, мы все будем помогать, но вы не имеете права сбрасывать ответственность на других». Мистер Сэмюэлс добавил, «Я не могу согласиться с главным инженером насчет неважности юридических аспектов. У большинства этих законов есть разумные основания. Но я согласен со всем остальным, что он сказал. Мистер Джонс, корабль — это не просто кусок стали. Это тонкое политическое единство. Несоблюдение его законов и традиций ведет мир». Катастрофе. Гораздо легче будет поддерживать моральное состояние и дисциплину на корабле с молодым капитаном, которого поддерживают все офицеры, чем в корабле пассажиры и экипаж, которого подозревают, что человеку, который должен принимать решение по жизненно важным вопросам, что этому всемогущему человеку нельзя, тем не менее, доверить командование кораблем, нет, сэр. Такая ситуация мне не по душе. Подозрения ведут к бунтам. Макс чувствовал, как стучит его сердце. Голова гудела. Уолтер неумолимо посмотрел на него и спросил. «Ну так что вы скажете?» «Я принимаю командование», — ответил Макс. «Что мне еще остается делать?» Уолтер встал. «Какие будут приказания, капитан?» Макс сидел неподвижно и старался замедлить биение своего сердца. Он сжал ладонями пульсирующие виски. «М -м -м. «Продолжайте по распорядку. Приготовьтесь к взлету». «Есть, сэр». Уолтер помолчал, затем добавил. «Могу я спросить, когда капитан планирует поднять корабль?» У Макса снова все поплыло перед глазами. Когда? Не раньше, чем завтра. Завтра в полдень. Мне необходимо поспать. Про себя он подумал, что вместе с Келли они смогут вывести корабль на орбиту вокруг планеты и таким образом уйти от кентавров, а там будет время обдумать их следующий шаг. Думаю... Это правильное решение, сэр. Нам необходимо время. Компаньон встал. С вашего позволения, сэр, я займусь своим отделением. Затем к нему подошел Сэмюэлс. Ваша каюта готова, сэр. Ваши личные вещи будут перенесены туда через несколько минут. Макс посмотрел на него. Он еще не осознал побочных деталей своей новой должности. Поселиться святая святых капитана Блейна спать в его кровати? Думаю, что в этом нет необходимости. Мне будет вполне удобно на прежнем месте. Сэмюэлс бросил взгляд на помощника капитана, затем сказал, «Капитан, это одна из тех вещей, о которых я говорил, называя корабль тонким политическим единством». «Да». Макс задумался... Затем вдруг полностью ощутил груз ответственности и силу взять ее на себя. «Хорошо», — ответил он более уверенным голосом. «Сделайте все это». «Слушаюсь, сэр». Самиос посмотрел на него. «И еще, капитан, если хотите, я пришлю Лопеса, чтобы он подровнял вам волосы». «Макс» — откинул локоны за уши. «Да, я зарос, присылайте». Казначей и главный инженер вышли. Макс был в нерешительности, не зная, какой должна быть его следующая реплика в этой новой роли. Уолтер сам обратился к нему. «Капитан, вы могли бы уделить мне еще несколько минут?» «Конечно». Они сели, и Уолтер разлил кофе. Макс спросил. «Мистер Уолтер, как вы считаете, мы могли бы...» Позвонить на камбус чтобы нам принесли тосты. Я сегодня еще не ел. «Да, конечно, извините, сэр. Помощник капитана заказал чай с бутербродами и снова обратился к Максу. «Капитан, я вам еще не все сказал, и я не хотел этого делать, пока мы не окажемся одни». «Да, поймите меня правильно». «То, что я передал вам командование, не имеет отношения к тому, что я собираюсь сказать. Но вашим офицерам не обязательно знать все, что знает капитан, даже нашим старшим офицерам. Возможно, Уолтер перевел взгляд на свою чашку. «Вы знаете, как умер мистер Саймс?» Макс «Рассказал ему то немногое, что успел узнать от Сэма. Уолтер кивнул. В целом верно. Хм. Не принято плохо отзываться о покойных, но у Саймза был довольно гнусный характер. Когда скончался капитан Блэйн, он посчитал само собой разумеющимся, что он сразу же становится капитаном этого корабля. Но я думаю, с юридической точки зрения он был прав. Вовсе нет». Извините, что поправляю вас, капитан, но это неверно на все сто процентов. Макс нахмурился. Наверное, я тупой, но мне показалось, что именно так аргументировалось мое назначение. Нет, сэр. Когда корабль не в космосе, то командование лежит на мне, как на старшем офицере. И я не должен передавать командование астрогатору, пока и если корабль не отправится в космос. И даже тогда командование не переходит к старшему астрогатору автоматически. У меня есть четко обозначенная в уставе обязанность. Я должен передавать командование только тому человеку, который, по моему мнению, сможет с ним справиться. Насчет мистера Сайнза у меня давно были сомнения... У него неподходящий темперамент. Тем не менее, в сложившейся ситуации мне было бы очень трудно не передать ему командование кораблем, после того, как будет принято решение о выходе в космос. Но еще до смерти капитана мне представился случай усомниться в астрагационных талантах Саймза. Частично благодаря разговору с вами. Как вы понимаете, мне пришлось переговорить с Келли, который у всех на очень хорошем счету. Мне кажется, теперь я понимаю, из-за чего не удался тот последний переход. Келли не поленился объяснить мне. К тому же Келли прямо мне сказал, что никто из бригады управления не отправится в космос под командованием мистера Саймза. Все это заставило меня принять решение, что если такое случится то я лучше уж навсегда оставлю корабль на этой планете, нежели допущу Саймза командовать им. Я предусматривал возможность такой ситуации. Капитан был болен, и благоразумие заставляло меня принимать во внимание все возможные варианты. Затем капитан умер. И Саймс... Объявил себя капитаном. Этот болван даже переселился в его каюту и вызвал меня к себе. Я сказал ему, что он не имеет власти капитана и никогда ее не получит. Затем я ушел и вернулся с понятыми и главным полицейским, чтобы выселить его. Вы знаете, что случилось потом. Андерсон спас не только вашу жизнь, но и мою тоже». Уолтер резко сменил тему разговора. Кстати, о вашей феноменальной способности производить расчеты без таблицы справочников. Вы можете это делать в любое время? Да, конечно. Вы знаете все таблицы или только некоторые из них? Я знаю все стандартные таблицы и справочники, которые астрогаторы называют своими рабочими инструментами. Макс начал рассказывать ему о своем дяде, Но Уолтер вежливо перебил его. «Сэр, я рад услышать это. Я очень рад услышать это, потому что на этом корабле такие книги есть теперь только в вашей голове». Пропажу книг обнаружил, конечно, Келли, а не сам Уолтер. Когда он рассказал о своих подозрениях Уолтеру, они вдвоем произвели поиск, но ничего не нашли. Тогда было объявлено, что пропал один человек, Но только один комплект. Уолтер назначил вознаграждение за его находку, и корабль был прочесан от кормы до острокупола. Безуспешно. Я думаю, он закопал их где-нибудь, закончил Уолтер. Вы знаете наши шансы, мы в осаде, и мы могли бы найти их только случайно, если бы не были в осаде. Поэтому я очень рад, что вы также уверены в своей памяти, как и Келли.